В конце марта пришлось еще раз обратиться к старому Толомею. Он прибыл к о р о л е в е Изабелле в сопровождении старшего Бокаччо, который захватил с собой счета компании Барти. Королева и Мортимер с большой учтивостью изложили ему свою просьбу. Не менее учтиво и подчеркивая глубокое свое сожаление, мессир с п и н е л л а Толомеи отказал. Для этого у него имелись веские аргументы. Открыв толстую черную книгу, он показал счета. а м и с с и р Элспей, лорд Кромвелл, королева Изабелла, на одной странице...» Коломея низко склонил голову. «Граф Кенский и графиня, новый поклон, лорд Мальтраверс, лорд Мортимер...» И затем на четырех страницах подряд долг.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 Что такое мы, бедные л о м б а р ц ы живущие под вечной угрозой, обязанные каждому новому королю приносить в дар изрядную сумму денег по случаю его восшествия на престол?